Глава двадцать восьмая. Ровно в четверть шестого серо-голубой автомобиль с наклейками «Бидуэрсти» прибарковался на стоянке для обслуживающего персонала. Из-за руля вылез мужчина в синей куртке, спину которой украшала та же надпись. На голове у него была чёрная шапка. «Хорош дрыхнуть!» — пробосил он. «Пахать пора!» Правая передняя дверь открылась, появился тощий парнишка в точно таком же наряде, Он натянул головной убор почти до носа. «Инструмент где?» — сердито спросил старший. Подросток молча вытащил три голубые сумки, одну он закинул на плечо, две другие держал в руках. «Но наконец-то!» — воскликнул Никита, подходя к мастерам. «Сколько вас ждать можно? Времени мало. В девять все должно работать. Успеем слетать на Луну и обратно!» — прогутил старший. «Данила, шагай, не дрыхни!» Главный охранник и взрослый электрик пошли вперёд. Подросток поплёлся за ними, опустив голову и сгорбившись. Идти пришлось пару минут. Наконец, живописная группа остановилась у двери. Бахилы взяли, грозно спросил сикерите. Побежишь, начальник, усмехнулся мастер. Не в дезе работаем. У нас всегда есть сменка. Никита открыл дверь, все вошли в дом. "А вроде не вызвали подозрений", заметил Семён. "Всё о'кей". Кивнул Никита и запер дверь изнутри. Фёдора Светлана на первом этаже устроились, кабинет там же. Я надела на кроссовки специальные высокие мешки и закрепила их на гулени. Странно, Семён проделал ту же процедуру, что и тебя удивило. Не раз бывало здесь, но только сейчас удивилась. Обычно владельцы особняков выбирают для себя второй этаж, объяснила я. У каждой пташки свои замашки, продекламировал Никита. Мы прошли по коридору и увидели, что он раздваивается слева. Метров через 15 виднелась лестница. "Нам направо", скомандовал Мартынов. "Прости, Даша, ты, наверное, знаешь дорогу". Через минуту наша компания стояла у массивной двустворчатой двери. "Забавная планировка", отметил Сабачкин. Никита добыл из кармана ключ и улыбнулся. "Входите. Дубликаты ключей от всех помещений хранятся у меня". Вспыхнул свет, мы молча прошли в холл. Занавески задёрнуты, констатировал Синь. Если Мухин уезжает на несколько дней, гардины всегда задёргивают, пояснил Мартынов. Кабинет расположен в конце коридора, перебила я. Пошли нам туда. Все двинулись в нужном направлении. Хозяева из комнаты в комнату на скутерах катаются, предположил Синь. Сколько тут метров? На первом уровне 800, пояснил Никита собачки остановился у одной двери. Вау, красота. Створка аквариум. Впервые такую вижу. И табличка: "Спальня Вадинова". Ну и то что. Никита тоже притормозил. Вадинов домашнее прозвище хозяина. Не знаю, почему он его получил. Аквариумов в поместье много, самый большой в доме приёмов, в центральном холле. Он там по всем стенам идёт. Один раз на заре нашей дружбы я слышала, как Ольга окликнула сына: "Водяной", сказала я. Очень удивилась, а она мне объяснила, что первый бизнес Фёдора обслуживание аквариумов, ещё школьником он их чистил, менял рыб. Приятели знали, как Мухин зарабатывает, кто-то из друзей стал называть его водяным. Ну и прозвище приклеилось. До сих пор Та Ольга Гавриловна к сыну в приватной обстановке обращается. Друзья детства, юности тоже Фёдор собирает фигурки Вадинох и табличку повесил на двери своей спальни. Аквариумы он давно не чистит, но они его страсть, а Вадиной любимый персонаж. Диктерёв об этом тоже знает. Помню, как он говорил Фёдору: "Мокрое дело, которое ты до сих пор любишь, это единственное мокрое дело, которое я приветствую. Мокрое дело Вадинова. Александр Михайлович мастер каламбуров". Не успел возможности похвалить полковника Никита. Об этом скажешь ему лично при встрече, сказала я. Пошли в кабинет. И где скульптура? удивился Никита, когда мы вошли в рабочую комнату Фёдора. Вопрос дня, процедил Сабачкин. Мне в мыслях рисовался рыцарь в доспехах, таких в замках ставят. Когда произносят скульптура, мне представляется античная статуя, призналась я. Нечто вроде Венеры. Всю дорогу вспоминала, есть ли такая у Мухина в кабинете. «Бываю здесь редко. Вот и не помню. Но сейчас не вижу тут ничего похожего. Хотя в сообщении не указан размер статуи. Возможно, она маленькая. На письменном столе бумаги, перекидной календарь. Сто лет такого не видел», — перечислял Сеня. «Стакан с ручками, компьютер, настольная лампа. Кресло стоит просто царское. У стены напольные часы». «Старинные», — добавила я. «Громадные, почти до потолка. И та часть, в которой маятник...» тоже здоровенные. Ещё два кресла поменьше, бубнил Сине. На стене сабли, кинжалы, опасная коллекция. Ковёр на полу, небольшой столик, протянула я. И книжные шкафы. Сине подошёл к стене, которую занимала библиотека. Одни книги, ни фотографий, ни сувениров, ни фигурок. Хозяин не особенно сентиментален, сказала я. Но большинство успешных бизнесменов такие. Снимки детей и супруги часто украшают кабинет в офисе, но не для того, чтобы муж и отец любовался на родных. Снимки в красивых рамках дают понять посетителям, перед ними добропорядочный мужик, отличный семьянин, который на самом деле старается общаться с роднёй как можно меньше, добавил Мартынов. Когда он домой возвращается, хочет побыть в одиночестве. В следующие полчаса мы изучали интерьер и не обнаружили ничего даже отдалённо похожева на статуэтку. Шутка юмора, подвели толк Семён. Кто-то постебался, согласился Никита. Отправил Даше смс, а сейчас ржёт как конь. О нашем расследовании знает считаное число людей, возразила я. Зачем, например, Ольге Гавриловне отправлять мне сообщение? Типа поржать, пожал плечами Мартынов. Весело же. Хотя очень на выходку тинейджеров смахивает. На старшую Мухину не похоже. Жаль, вздохнул Синя. Скульптура! ахнула я. Вот же она! Никита завертел головой. Где? На часах, ответила я. На их нижнюю часть посмотрите, из дерева вырезано: слева водяной, а справа русалка. Я подошла к курантам. В сообщении сказано: "Поверни руки". Деревянная фигня, а не скульптура, возразил Синя. Поскольку более ничего хоть отдалённо похожего на статуэтки в кабинете нет, попробуем использовать эти. Отрезала я и стала нажимать на разные части фигурок. И что? После нескольких моих безуспешных попыток спросил Сеня. А ничего, они не двигаются. Никита приблизился к часам. Диктерёв мне молодому только что на работу в милицию принятому сказал: "Если хочешь поймать преступника, думай, как он Превратись в того, за кем охотишься. Суди обо всем с его позиции, но когда наконец все выяснишь, сбрось чужую личину, сожги ее, как одежду с овшами. Некоторые талантливые, умные, успешные следователи заигрываются и переходят на другую сторону баррикады. Полицейский и преступник очень похожи психологически. Надо иметь определенный склад личности, чтобы нарушать закон или ловить тех, кто его нарушает. Просто одни выбрали светлую, а другие темную сторону. Вот почему подчас следователи и оперативные работники приступают в закон. И по этой же причине кое-кто из бывших заключенных, выйдя на свободу, потом живет честно. «Пламенная речь», — хмыкнул Синя. «Все поняли, ты фанат полковника». Мартынов не обратил внимания на слова Собачкина. «Используя метод Александра Михайловича и встав на место Федора, я думаю, что надо попытаться повернуть не плечи и предплечья, а только ладони». Мухин частенько говорит «Хвазит припираться. Давайте пожмём друг другу руки. Это лучше, чем продолжать ненужный спор. Вот так». Мартынов нажал на ладони Водянова и Русалки. В какой-то момент часы вздрогнули, маятник резко ушёл в сторону и замер. Гири подтянулись вверх, задняя деревянная панель стала медленно втягиваться внутрь, а передняя стеклянная распахнулась. «То-то мне часики очень широкими показались», пробормотала я. Обычно отделение для маятника и гирь делают тоже. Ух ты, воскликнул Сабачкин. Дверь, которую замаскировали под часы. Что там? Никита заглянул в проход. Всегда полагал, что за этой стеной кабинета находится котедж Елены. Оба дома стоят впритык друг к другу. Да меня здесь много лет работал Сергей Фомич, он состарился. Фёдор ему дом в деревне купил. Нестеренко туда переехал. Когда он меня с хозяйством знакомил, объяснил: "Дом строили как единый, но в южный флигель ведёт своя дверь это отдельные хоромы, часть основного здания. С хозяйской территории к Елене прохода нет. Надо выйти во двор и воспользоваться другим подъездом". Почему так странно сделали, понятия не имею. Когда меня наняли, семья уже въехала. Никита вошёл в открывшееся пространство, мы с Инной отправились следом. "Тут коридор", пробормотал Никита. А в конце его дверь. Понятное дело, заперта. Сомневаюсь, что хоть один из моих ключей может открыть этот замок. Я достал из кармана электронную отмычку. Держи. "Восхищён твоей предусмотрительностью", воскликнул Мартынов. Школа Диктереёва улыбнулась ей. "Мне он про примерку на себя личности преступника никогда не говорил, зато внушал: приличная девушка всегда должна носить в сумочке отмычку". Сеня засмеялся. У полковника своё понимание приличий. Сизам, откройся, произнёс Никита и толкнул дверь. Та легко поддалась, в темноте сразу вспыхнул свет, мы вошли на неизведанную территорию.